Глава 32. Тая. «Крыса! Крыса! Крыса!» Это первое, что я услышала, выбегая из-за стола. «Да куда вы все?» — воскликнула Агнеса Венеровна. «Тамчоке выбрался из спальни», — пояснила я на ходу. «Вот только как? Неужели сам открыл дверь? Дома он научился этому трюку за несколько недель. Но я не ожидала, что на новом месте кот так быстро справится». Иногда мне казалось, что окорочок — это человек, запертый в теле животного. «Полундра! Боря!» — доносился крик попугая из гостиной. «Крыса! Крыса! Ебаш веслом!» Баксик кружил под высоким потолком и продолжал выкрикивать ругательство. «Чоки!» — позвала я кота, замечая его на спинке дивана. Толстопоп прохаживался туда-сюда, нетерпеливо дёргая хвостом наблюдая за полетом птицы и утробно мяукая. «Кис-кис-кис!» — -кис", я звала, медленно приближаясь. «Ай!» — взвизгнула, закрывая голову руками, когда Баксик решил спикировать и пролететь над нашими головами. «Красавица! Красавица!» — заголосил попугай, делая круг почета и усаживаясь на массивной кованой люстре. «Красавица! Тая! Детка! Детка! Детка!» Он ритмично раскачивал головой. «Ты смотри, какая хорошая память!» Процедил сквозь зубы Троицкий, заходя с другой стороны от кота. «Слишком хорошая!» Прошептала я, боясь пугнуть чоки. «Мальчик мой, иди к мамочке, иди ко мне!» «Кис-кис-кис!» Я протянула руку. «Мау!» Издал из себя кот и прыгнул, вытянув лапы с выпущенными когтями. «Мау!» не оставлял попыток поймать попугая важно расхаживая по кожаной обивке андрей ты только не пугай чеки я сама его возьму на руки попросила я боишься что я случайно сверну ему лысую шейку харренач харренач андрюша андрюша да да высказался баскервель после моих слов я наверное в десятый раз за вечер залилась краской прекрасно зная в какой именно момент жизни Баксик пополнил свой словарный запас. Надрывную интонацию нельзя было спутать ни с чем другим. «Да заткнись ты!» — огрызнулся бывший, указывая мне взглядом, чтобы я хватала кота. «Константин, закрой дверь!» «И Константин тут! Просто отлично!» Свидетелем выступления Пернатова были не только мы. «Не делай резких движений!» — произнесла я почти шепотом протянув руки и медленно пробираясь между журнальным столиком и диваном. Но у живности на вечер были свои планы. Баксик, словно истребитель, спикировал с люстры, мазнув крылом по удивленной кошачьей морде и просочился в щель между закрывающейся дверью и косяком. «Константин, ловите!» — выкрикнула я, когда окорочок с непрекращающимся утробным мяуканем кинулся вслед. Дворецкий с невозмутимым лицом и невероятной ловкостью подхватил кота на руки, подбросил немного. Перехватил удобнее, не позволяя ему вырваться из гостиной и продолжить охоту на баксика. — Готово, Таисия Леонидовна, — отчитался мужчина. «Мау — Мау, — высказался Чоки, глядя Константину в лицо. — Все же с Хинди было проще, — сокрушался Константин, держа Чоки на вытянутых руках. — Что мне с ним сделать? «Приготовить на обед. Думаю, в запеченном виде мы его не сможем отличить от курицы», — схохмил Троицкий. «Индейки, Андрей Сергеевич, судя по размеру и весу». «Очень смешно», — произнесла я, забирая кота. «Я отнесу его в спальню». «И запри дверь на ключ», — посоветовал мне Козлюшенька. «Фу!» — фыркнула я из вредности, прекрасно понимая, что именно так и придется поступить, ведь другого выхода нет или минут через двадцать вновь придётся носиться по дому и разнимать враждующую парочку. «Тая, запри, кота!» прилетела мне в спину, когда я направилась к лестнице. «Тьфу!» — повторила я ещё более презрительно, даже не поворачивая головы. «Да что тут у вас происходит?» спросила Агнеса Винировна, появляясь из столовой. «Ужин остывает. Андрюша, ты что, обидел Таю? Почему она уходит?» «Ба, не говори глупостей. Тая просто возвращает кота в спальню, чтобы он ничего не испортил». «Да? Ну, ладно. Константин, подавай. Рыба, наверное, совсем остыла». Распорядилась хозяйка дома крепким поставленным голосом. Все же Агнеса Винировна удивительная женщина. Невероятно сильная. Дай бог ей здоровья еще много лет. Не представляю, как смогла бы пережить, если бы с ней случилось что-то серьезное. Да и Андрей, каким бы он ни был козлюшенькой, но бабушку он свою любил по-настоящему. «И зачем ты сбежал?» спросила я у Чоки перед приоткрытой в спальню дверью. «У тебя всё есть». Я прошла в комнату и проверила чашку с водой. Добавила корм в другую посудину. «Дверь в ванную комнату приоткрыта. Чего тебе не хватает? Ты скучаешь?» «Посиди полчасика». Я опустила кота на пол, ощущая вину, что оставляю его одного. Но «Ну, не смотри на меня так, я скоро вернусь», — пообещала и закрыла дверь, повернув в замке ключ. На самом деле возвращаться в спальню не хотелось от слова совсем. Это ведь означало, что я останусь с Троицким наедине, и нам придётся провести всю ночь рядом друг с другом, в одной постели. А после того, что произошло в коридоре, я не доверяла сама себе. «А вот и Тая!» — Агнеса Венировна заметила меня, стоило переступить порог столовой. «Садись быстрее за стол. Мне кажется, ты похудела». «Не думаю», — отозвалась я, занимая своё место и пытаясь вспомнить, как я выглядела год назад. «Мы не виделись всего неделю, а ты так изменилась», — произнесла внимательная старушка. «Другая прическа, новая одежда, питомец», — перечисляла, не отводя от меня внимательного взгляда. «Нам точно нужно видеться чаще». «Да». Согласилась я, с трудом вдыхая воздух. «Как хорошо, что вы погостите у меня, а то я пропущу всю вашу жизнь. Вот так в следующий раз приедете, и я узнаю, что у меня есть правнук». Агнеса венировна весело рассмеялась. А у меня вышло нервное покашливание. Троицкий тоже извлёк из себя какие-то звуки, больше похожие на матерное похрюкивание. «А я не хочу пропустить этот момент». «Не пропустите» ответила я, взглянув на Андрея из-под лобья. «Да, ба, мы обязательно сообщим». «Да вы, мои дорогие!» агнесса венировна осталась довольна нашими ответами и сосредоточилась на еде. А через пару минут она оживлённо осмотрела нас Троицким. «Я могу попросить вас о маленьком одолжении?» Андрей отложил вилку и улыбнулся. «Зная тебя, ба, одолжение будет немаленьким». «Оно совершенно ничего не будет вам стоить», — заверила она. «Если ты попросишь правнука завтра с утра, мы с Тайкой не успеем». Я, не раздумывая, пнула бывшего ногой под столом. «Ну зачем он вновь поднимает эту тему?» «Ну что, я не знаю, как появляются дети? На это нужно минимум девять месяцев», — фыркнула Агнеса Винировна, поднимая пустой бокал для вина, прося жестом Константина наполнить его. «Смею напомнить, что вы принимаете лекарство с почтением, но не терпящим обсуждения тоном произнёс Дворецкий. «Ах, да!» — недовольно выдохнула она. «Я совсем забыла». «Бабушка, так что за просьба?» Троицкий вернул разговор в опасное русло, за что получил ещё один ощутимый тычок. «Если у вас родится сын...» С этими словами я не пожалела себя и дёрнула ногой, стараясь попасть по голени бывшего. Троицкий резко убрал ноги и улыбнулся мне, когда я ударила воздух. «Не называйте его Фёдором. Ужасное имя». «Хорошо, мне и самому не нравится это имя. А тебе, Тай», — уточнил бывший. но «Ну, что ты молчишь?» «Я думаю...» — я откашлялась. «Нам рано говорить на эту тему», — ответила, сжимая вилку. «Глупости», — отрезала Агнесса Венеровна. «Жизнь скоротечная, сучка!» «Сегодня ты выбираешь имена своим детям, а завтра не можешь застегнуть бюстгальтер, руки не дотягиваются». «Ба, конечно, спасибо, что ты посвятила нас в свои трудности, но я бы хотела о них не знать». Агнеса Венеровна отмахнулась от слов внука. «Но мы обещаем, что никогда не назовём нашего сына Фёдором. Так ведь, Тай?» «Так», — согласилась я, желая всем своим видом троицкому аниметь. «Вот и замечательно!» На губах старушки вновь появилась добродушная улыбка. «А как называть вам дочку, я даже и подсказывать не буду. Разве могут быть тут какие-то варианты, кроме Агнесы?» Она испытующе смотрела на меня, вынуждая в очередной раз согласно кивнуть.